Глава одиннадцатая. Санта-Моника. Проведя половину новогодней ночи в необходимых приготовлениях, 1 января семейство Мулины выдало Мерседес такую Санта-Монику, лучше которой не было ни в одном туристическом предложении Лос-Анджелеса. Прямо из аэропорта вся компания отправилась в парк Гриффит, где сделали семейную фотографию с самым известным видом западного Голливуда. Со знаменитой надписью на холме. Затем их ждала прогулка по бульвару Сансет к его главным достопримечательностям кинотеатру Долби, где ежегодно проводится Оскар, и легендарной аллее славы, с впечатанными в асфальт именами кинозвезд: На ком я стою сейчас? с волнением спрашивала сидящая в инвалидном кресле Мерседес. Кто подобной? Роберт де Ниро, тетя, отвечал бойкий на быструю фантазию Мигель. Но если дядя Адриан прокатит коляску чуть вперед, его сменит Курт Рассел. И все охотали, радуясь и переживая вместе с Мерседес эти полные восторга моменты. Аллею славы сменил Беверли-Хиллз, район, как известно, набитый живущими там мировыми звездами. — Обязательно скажите, если увидим какую-то знаменитость, — попросила Мерседес. Мигель тут же отреагировал. — Ничего себе! Микки Мерседес покривилась. Эта звезда у нее успехом не пользовалась. Патрик отозвал в сторону Адриана Молину и зашептал ему что-то на ухо. «Ты уверен?» – переспросил адвокат тоже шепотом. «На сто процентов», – подтвердил Патрик с жаром. «Я выиграл конкурс с этой пародией». «Ну ладно, попробуем». Скрипя сердце, решился Адриан и воскликнул. «Мерседес! Не верю своим глазам! Бандерас!» «Кто?» «Дон Антонио! Хочешь, возьмем у него автограф?» Минут пять Патрик разговаривал с неверящей своему счастью Мерседес, выслушивая от нее комплименты и щедро рассыпая витиеватые любезности в ответ. «Я ваша поклонница самых первых фильмов!» – тараторила Мерседес, крепко держа Патрика за руку. «Необычайно рад это слышать, сеньора! Всегда к вашим услугам!» Отвечал он ей бархатным баритоном кинозвезды. Вещает, будто кота в ширеке, озвучивает. Критически заметил сестре Мигель и получил очередной подзатыльник. Расставшись с Бандеросом, семейная процессия свернула на бульвар Санта-Моники, идущий параллельно бульвару Сансет, и добралась по нему до конечной цели путешествия. Расположившись на западном краю Лос-Анджелеса у самого берега Тихого океана знаменитой тески их родного андалузского города – Калифорнийской Санта-Моники. Миновав известную на все штаты закусочную Буба-Гамп-Шримпт и конечную точку легендарной матери дорог Роуд-66, тянущейся досюда через всю Америку, от самого Чикаго, они дошли до самого конца океанского пирса Санта-Моники. Его в поместье Адриана Мулины убедительно изобразил причал у большого искусственного пруда за главным домом, куда адвокат привез свою жену на коляске. Мигель обеспечил им отличное атмосферное звуковое сопровождение. Плеск океанских волн и крики чаек, то, что к ним примешивались реальные, крякующие на пруду утки, никого не смущало. «Все, Мерседес», – сказал Адриан, присев рядом с креслом супруги. Америка кончилась. Она сидела в кресле, наклонившись вперед и раскинув руки в стороны. Глаза Мерседес были закрыты, а губы растянулись в мягкой, безмятежной улыбке. Вдыхая просоленный океанский ветер, она подставила ему лицо и наслаждалась его легкими, рваными прикосновениями, проникающими до самого ее сердца. Неожиданно, сделав несколько глубоких и судорожных вздохов, Мерседес прижала руки к груди и, выскользнув из кресла, повалилась на колени. — Нечем дышать, Адриан, нечем дышать! Молина, как и все остальные, тут же кинулись к ней. — Скорую уже вызвали, Мерседес, — говорил он минуту спустя, держа голову жены на коленях и нежно гладя ее по волосам. — Потерпи, родная, я рядом с тобой, не бойся. — Вот еще, — тихо ответила Мерседес, хрипя на каждом вздохе. Я не испугалась взбесившегося быка. Чего мне бояться теперь? Только одна просьба, Адриан. Пожалуйста. Что? Или сдвинься в сторону, или перестань плакать. Ты капаешь мне прямо на лицо. Приехавшие врачи уложили Мерседес на носилки и сделали укол, снимающий кризис. А также задали несколько обычных медицинских вопросов. Кружится ли голова? Можете сказать, как вас зовут? Сеньора, подвигайте пальцами левой руки» и так далее. Мерседес послушно ответила на все. На носилках ее несли в машину, чтобы срочно везти в больницу. Молина семенил рядом, держа жену за руку. «Они прекрасно говорят по-испански, Адриан!» – шептала удивленная Мерседес. «Ты представляешь?» «Тут рядом мексиканская граница, милая, не забывай», – объяснил супруг. «Для Калифорнии это норма». В машине на Мерседес подействовал укол, и в больницу она приехала, уже заснувшей. В себя ее привел знакомый голос. «Ну, Донья Мерседес, и что это вам вздумалось нас пугать? Как вы себя чувствуете?» «Доктор Мартинес?» – удивилась Мерседес, думая, что не отошла от сна. «Я не ошибаюсь, это вы?» «Я Донья Мерседес. Кто же еще?» «Но как?» «Вам очень повезло со страховкой», – пояснил врач, с которым успел переговорить Мулина. «И вообще с семьей. Они обо всем позаботились, вызвали меня немедленно». «Сюда?» – изумление лишь возросло. «Да, расслабьтесь. Не думайте о постороннем. Вам надо поправиться». Дождавшись паузы, Адриан взял Мартины за подруку и отвел на пару шагов в сторону. «Насколько все серьезно, доктор? Вы поможете ей?» «Я сделаю все, что могу», – ответил врач и добавил громко так, чтобы слышала Мерседес. «Но для этого, сеньор Молина, нам необходимо вернуться в нашу Санта-Монику». «Донья Мерседес, я сейчас сделаю вам еще один укол, и вы заснете, а проснетесь уже дома. Вы согласны?» Мерседес кивнула. «Конечно. Но дайте мне минуту. Я хочу попрощаться с Америкой». Врач укоризненно посмотрел на мулину и покачал головой. Тот развел руками в стороны. «Я сейчас в палате?» – спросила Мерседес. «Да», – ответил врач. «А что за окном?» «Ну…» – Мартинес бросил взгляд за окно. Там стоял типичный для январской Андалузии денек. На деревьях висели созревшие мандарины, апельсины, лимоны – Куда-то шел, прихрамывая, нагруженным Альбертом и своими картинами городской художник Густаво. Проехала, свернув за угол известная всей Санта-Монике машина комиссара Линареса. — За окном океан, — подсказал Мулина. — Подвезите меня к окну, пожалуйста, и откройте его, если можно, — попросила Мерседес. Доктор выполнил просьбу. — Пожалуйста, — сказал он, распахнув стеклопакет. В палату проникли городские звуки Санта-Моники, совсем не похожие на океанский прибой. «Океан вдалеке, милая, его не слышно», – подстраховался Мулина. «Ничего», – ответила Мерседес, – «я его чувствую. Все-таки что ни говори, а он совсем не такой, как наш». С минуту Мерседес смотрела незрячими глазами на город, в котором прожила большую часть своей жизни. «Наверное, хватит», – сказала она наконец. Прощай, Америка. Меня ждет моя Санта-Моника. Колите свой укол, доктор. Пора возвращаться.